Господин мой, промолвил он. Я так тронут вашими милостями, что в благодарность готов пойти с войском к заставе Цзяменгуань и захватить в плен Любея, в обмен на неволю Джан отдаст вам целых двадцать округов. Джан Лу план понравился, и он разрешил Мачао выступить в поход во главе двадцатитысячного войска. Любей стоял тогда в городе Лочэнье. Там же находился и Джугалян. Однажды они завели разговор, и Джугалян сказал, «Сейчас главное занять заставу на перевале Мянчжу, тогда можно считать, что Чэнду в наших руках». Войско на горы Мяньжу повели военачальники Хуанчжун и Вэйянь. Хуанчжун вступил в поединок с Ли Янем, возглавившим трехтысячный отряд. Они бились долго, но ни один из них не смог победить. Джугэлян, следивший за ходом поединка из своего шатра на вершине горы, велела отозвать Хуан Джуна и сказал ему, «Силой ли я не возьмешь, тут нужна хитрость. Завтра...» притворитесь побежденным и заманите Ли Яня в горное ущелье. Там будут в засаде наши воины, и они...» На следующий день Хуан Чжун снова вступил в поединок с Ли Янем и после нескольких схваток обратился в бегство. Ли Янь бросился в погоню и не заметил, как очутился в ущелье. Хотел повернуть обратно, но... Путь был отрезан воинами Вэй-Яня. С вершины горы послышался голос Джугаляна. «Эй, Лиянь, ты попал в засаду. Наши воины вооружены самострелами. сдавайся лияню ничего не оставалось, как соскочить с коня, снять с себя латы и сдаться. Любэй милостиво обошелся с пленником и, из благодарность Лиянь обещал уговорить Фэй Гуаня открыть ворота войскам Любая. Обещание он своё выполнил, и Любая, с легкостью овладевший таким важным перевалом, стал готовиться к битве за Чэнду. Но тут примчался гонец с тревожной вестью: военачальники Мэнда и Ходзюнь Охранявшие заставу Дзямэнгуань подверглись неожиданному нападению со стороны Мачао Янбо и Мадая. Дая. — Если вы не пошлете помощь немедленно, — сказал гонец, — враг захватит заставу. — Отразить нападение могут только два полководца — Джан Фэй или Джао Юнь, — промолвил Джугэлян. «Но Джао Юня здесь нет», — произнес Лю Бэй, — «придется послать Джан Фэя». «Пока ничего ему не говорите», — попросил Джугалян. «Я хочу его раззадорить». В это время как раз явился Джан Фэй и сказал, Пришёл попрощаться с вами, иду сражаться с Ма Чао». Джугалян, будто не слыша этих слов, обратился к Лю Бэю, «К сожалению у нас нет военачальника который смог бы одолеть мачао видимо придется послать в дзинжоу за гуанюем почему вы учитель не цените моих способностей вскипел джан фэй не забывайте я один обратил в бегство несметные полчища цао цао но вы находились в более выгодном положении чем ваш противник ответил джугалян Цао-Цао просто не знал обстановки, иначе он не испугался бы вас. А храбрость Ма-Чао известна всей Поднебесной. Он шесть раз бился с Цао-Цао и навел на него такой страх, что тот, удирая, мечом отрезал себе бороду и сбросил халат. Пожалуй, Гуань-Юю не удастся с первого раза победить ма Чао, так что уж говорить о других. «Я разобью мачао!» — вскричал Джан Фэй. «А если нет, накажите меня по военным законам». «Хорошо. Запишите ваши слова», — подхватил Джугэлян, и, обращаясь к Любею, добавил, «прошу вас, господин мой, следовать за войсками. Вам надо быть поближе к Дзямынгуаню, а здесь до возвращения Джао Юня останусь я». «Разрешите мне сопровождать господина», — попросил Вэй Янь.